Глава пятая. «Ушел?» — шепотом поинтересовалась Кассия, уплотняясь за моей спиной. По-моему, сбежал, но нотации за глаза хватило. «Что у нас нового? Свежие новости есть?» «Нет, как обычно». Эльтер с Зельмьером поспорили, кто первую тер отлично на паре получит. «Они до сих пор соревнуются?» — я удивилась. Эльф постоянно стремился обойти моего друга. Причем абсолютно во всем. Не может Ушастик простить, что Эльд его морок нашему зелю навесил. Некроманты все время путают его с зомби и пытаются подчинить. Ха! Столько атакующих заклинаний родовой амулет Зельмьера за всю историю рода не отразил. «Надо кому-нибудь из боевиков морок подкинуть», — я хихикнула. «Они только рады будут навыки отражения атак отработать». «А что Дейра с Меллоком?» Вар недавно подловил нашу тихоню в столовой и прямо там при всех поцеловал. Ого, Берг времени даром не теряет, а Дей как отреагировала. Она, как показывал Эст Блейкрофт на занятиях по самообороне, залепила ему так, что парень минут двадцать воздух ртом ловил. С гордостью поведала привидение. Молодец, всегда нужно уметь за себя постоять. А Мелок что, оставил это без внимания? — Почему же? Нет. Вызвал Вара на поединок. Сегодня на проклятом пустыре бой состоится. — Хм, наконец-то! — одобрила поступок Берка. — А что за место? Я про такое не слышала. — Да откуда тебе? Все по балам да ресторанам ходишь, — ехидно подколола Кассия. — Ладно, расскажу. Нет тут никакого секрета. В дальней части парка это место, ближе к корпусу целителей. Там, 15 лет назад, черный некромант принес шестерых человек в жертву, чтобы открыть портал для нечисти. На той поляне его и уничтожили. Правда, поляной пустырь стал не сразу, а когда вокруг проклятого места марги земли вырастили новые деревья. Руководство Академии установило защиту и отвод глаз, чтобы никто не наткнулся или случайно не забрел туда. А адептов так и манит все, что находится под запретом. Я хмыкнула. И в чем особенность? Почему именно проклятый пустырь? Там до сих пор сохранилась отрицательная энергия, которая тянет магию из живых существ. И? Бой будет в человеческой ипостасе. Стоит им перекинуться, так станут слабее котят. Все жизненные силы поляна вытянет. Ну, может, все не так плохо? Ребята развлекутся, сбросят пар. Драки у оборотней в порядке вещей. Дух соперничества в них заложен природой. — Они и так у Дайонга и Блейкрафта выкладываются на полную катушку, — огрызнулась Кассия. — А эти дурни до смерти биться собрались. — Кто ж им позволит? Ректор, надеюсь, уже в курсе? — Ты за кого меня принимаешь? — взвилась к потолку призрачная девушка. — Чтобы я стучала на своих? Я скептически приподняла бровь, отчего она быстро стушевалась. «А что?» «Ну да, сказала. Дэйу просила. За своего волчонка переживала». «За которого?» «За Мелока, конечно. Не думаешь же, что наша Тихоня даст Лаэру отворот-поворот?» «Проследи, чтобы они там не покалечили друг друга», — приказала Касси. «И, кстати, там что-нибудь съедобное осталось?» «Зель!» — гаркнула она так, что в шкафу звякнула посуда. «Хозяйка проголодалась, шевели маслами мешок костей!» «Чего шумишь, кея разбудишь?» — шикнула она дух. «Лерай усыпил его? Так я пока поем нормально, да в душ по-человечески схожу!» Слупив все, что подал на стол зель, с сытой совестью отправилась в ванную. Целый час блаженствовала в горячей воде, периодически подогревая ее бытовым заклинанием, выученным мной одним из первых. Немного переборщила с маслом для тела. Перелезая через бортик ванны поскользнулась и с воплем растянулась на полу. Еще и флакон разбила, мысленно простонала я, а в нем больше половины было. Шампунь разлился растекся по плитке, вперемешку перемешку с осколками и кровью. Порез на ноге уже затягивался. — Что? — материализовавшаяся передо мной Кассия шарахнулась в сторону рухнувшая с петель дверь, могла бы сшибить девушку насмерть, будь она живой. Вон отсюда! взвизгнула я, сдергивая со скамеечки полотенце и прикрываем обнаженное тело. Лири! красноволосый, который покачиваясь стоял на пороге и не думал уходить, не сводил с меня взгляда. С тобой всё в порядке. Да нормально всё, поскользнулась и упала, с кем не бывает. Да одеться. Оборотень молча снял с вешалки халат и протянул мне. «Отвернись!» Парень послушно развернулся и уставился на сорванные им петли. Лишь закутавшись в мягкое облако одежды и немного успокоившись, вдруг сообразила, что произошло. Оборотень очнулся. «Кейдан, как ты себя чувствуешь?» Подойдя к Берку, коснулась его плеча. «Не знаю, странно». Неверящим взглядом кейс смотрел то на меня, то на мою руку. — Ты не злишься? Я виноват перед тобой. — Нет, глупый, как я могу на тебя злиться? На секунду раньше, чем это сделала я, красноволосый подался вперед и стиснул меня в объятиях. — Лири, счастье мое! Мне приснился жуткий кошмар, будто я потерял тебя. Я чуть не умер. Все было таким реальным, что до сих пор кровь в жилах стынет. «Никогда не думал, что могу бояться чего-то настолько сильно. Я так рад, что это всего лишь сон». «Кей!» Чуть отстранилась, чтобы посмотреть Берку в глаза. Однако все, что хотела сказать, вылетело из головы, стоило заглянуть в его зеленые омуты. Столько любви и преданности было во взгляде, что против воли по телу разлилась предательская волна нежности. «Как можно ненавидеть или злиться на того, кто смотрит на тебя так?» Помыться тебе не мешает. Вся постель тобой пропахла, — брякнула первое, что пришло на ум. — Как скажешь. На губах Берка расцвела шальная улыбка, и меня только крепче стиснули в объятиях. — Эй, влюбленные, вы долго тут стоять собираетесь? — проворчала рядом Кассия. — Нет, — не отрывая взгляда отставшего родным лица, ответила духу. «Спроси, может, он голоден?» – подсказало привидение. «Ты голоден?» – машинально повторила вопрос. «Зверски!» – еще шире улыбнулся волчара и жадно сглотнул. Мне вдруг стало жарко. Как-то двусмысленно прозвучал ответ. Или показалось? «Тогда мы с зелем столовую сходим». Лерай наказал поварам держать в запасе побольше мясного. «Конечно, идите!» – отпустила не неглядя. Вернувшаяся через полчаса Кассия застала нас в той же позе. Я тихо млела от того, как крепко и в то же время бережно прижимал к себе Кей. А он, он, казалось, боялся пошевелиться и нарушить возникшую между нами связь. «И долго вы из себя статую изображать будете?» — разозлилось привидение. «Так, один пусть отправляется в ванную, а вторая...» Стушевавшись под моим уничтожающим взглядом, Касси резко сбавила тон. «Подождет за дверью, переоденется, наконец!» «Кинь вещи в чистящий шкаф!» – распорядился дух, когда с явной неохотой оборотень разжал руки. «Пока будешь мыться, магия приведет их в порядок, и дверь поставь на место. Еще мы голых оборотней в собственной ванне не видели!» Когда из-за приставленной к проему двери раздался шум воды, я выдохнула и присела на краешек кровати. «Что?» — уперев руки в бока, передо мной выросла призрачная фигура. «Накрыла?» «Не представляешь, как», — призналась я. «Странно, да? Все вокруг вдруг перестало быть важным. Все, кроме него. Это ведь ненормально, да?» «Это любовь», — поучительно ответила Касси а влюбленные – все чуточку сумасшедшие. Про истинную пару могу сказать, что они ушибленные на всю голову. но ну, по крайней мере, так выглядит со стороны. И сколько продлится это сумасшествие? Может, пройдет со временем? Это хозяйка не весеннее обострение, а настоящее чувство на всю жизнь. И что мне с ним делать? Отмыть и накормить, а еще заставить дверь на место приделать. Повадился, видишь ли, громить тут всё. Сначала входная, потом в спальне, теперь до ванной добрался. Это у вас ритуал такой? Касси, я не об этом. Тхарх с ней с дверью. Как мне его на расстоянии держать, если таю от одних прикосновений? Заняться вам, видимо, нечем. Вот погоди, Лер так загрузит учебой, что ни на какие глупости времени не останется. А в остальном не переживай, я прослежу». Только не держи парня в неведении, расскажи всё, Про Киропа и его угрозы, про то, что сама об этом думаешь. И что мстить собралась. Он заслужил право знать. Но он ведь не отпустит. А ты бы отпустила его на смерть? Вспомни, что почувствовала, когда узнала про опасность, грозящую Берку. Как спасать кинулась. Полагаешь, он рассуждал бы иначе? Кей – чистокровный оборотень, в нем нет холодной расчетливости некромантов. Вдобавок и дар огненный. такие, как спички, загораются от малейшего трения. Тем более, незачем ему знать. О чем? Отставив выбитую дверь к стене, на пороге спальни возник Кейдан. Обо всем, о нас, о Киропе и еще о многих вещах. Но сначала ты поешь». Слова Кассии меня почти убедили, но все же, чтобы собраться с мыслями, требовалось немного времени. Пока Берг методично уничтожал все, что Зель притащил из столовой, я задачилась важным вопросом. Кто для меня Кей? Что делать с планами на жизнь, в которых раньше его не было? Пример Париуса Ридлита, как и Мерлока Эпли перед глазами – Даже лирай, высший демон, проживший не одну сотню лет, не встретил еще свою судьбу. Что делать? Пока не появился Красноволосый, будущее мне виделось отличным. С поддержкой наставника я бы стала дипломированным некромантом. Имя Стрелама надежно оградило бы от притязаний Барерка. В перспективе только обеспеченная жизнь, репутация, любимое занятие и месть. Но рядом с Кейданом мне хорошо. От его прикосновений не лихорадит, внутри все замирает и переворачивается, стоит встретиться с ним взглядом. Но быть с ним значит войти в его семью, род. А как же Барерк? Как смотреть в глаза Самоэль, планируя убийство ее брата? Однако от тяжелого выбора меня избавили. Красноволосый сделал первый шаг. «Я покину род», — заявил Кейдан. «Мне даже не пришлось ни о чем спрашивать или рассказывать. Более того, я чувствовала решительность Берка, как и он, мои сомнения. Ты же станешь изгоем и потеряешь право на трон Беркании. Кардинально рушит жизнь парню я не желала и вообще не представляла, как будем строить отношения дальше. Трон никогда мне не принадлежал, скривился оборотень, да и не нужен он, если честно. Я признаю, что и в половину не силен так, как дядя Кироп. Он подчинил кланы мощью Берсерка. Каждому вожаку доказал право на власть не на словах, а на деле. Как бы мне ни хотелось, но есть сильные берки и помимо барэрков. Дядя победил их за счет того, что в зверином облике мог использовать магию. Я на это не способен. А как же Сэмми? Ты разобьешь ей сердце. В то, что Кей легко откажется от власти, я поверила. Признаться, меня посещали подобные рассуждения. Как только Киропа не станет, грызня среди вожаков начнется нешуточная. Я бы сама не позволила ему лезть в эту сфару. А вот предать собственную мать... Я поговорю с ней, она поймет. И я хочу рассказать все про дядю. Хм, твое желание может осуществиться быстрее, чем ты думаешь. Самоэль ждет лишь разрешения ректора, чтобы увидеться с тобой. Лири, «А ты скажи мне...» — Берг, как взял мою руку в самом начале разговора, так и не отпускал, только стиснул сильнее. «Есть ли у меня шанс? У нас?» «Я...» — во рту внезапно пересохло. «Мне сложно говорить о будущем. Какие планы бы я ни строила, волею случая они меняются так, что даже не знаю, как реагировать». Еще недавно мечтала, что буду жить вместе с отцом, бороться с нечистью. Потом у меня появилась сила, которую необходимо было обуздать. Теперь моя цель – закончить академию. Но больше всего я хотела мести Киропу и до сих пор хочу. Я не смогу хладнокровно планировать убийство оборотня, который меня воспитал, но сделаю все, чтобы защитить тебя», – с жаром заверил Берг. «Мне большего и не нужно» коснулась ладонью щеки парня, слишком честный, горячий, порывистый. В том, что касалось семьи, бар был безупречен. Как я могла считать его высокомерным или заносчивым? Но ты должен знать, что я буду искать разные способы и не успокоюсь, пока Кироп не получит по заслугам. А пока собираюсь учиться. Стрелам заявил, что с завтрашнего дня буду заниматься по индивидуальной программе, так что на самом деле скучать не придется. Что же касается нас, дай мне пять лет, и я не против, чтобы нас считали парой. На мое заявление оборотень лишь притворно-горько вздохнул, страдальчески закатив глаза. Я не могу отказать. Ты не представляешь, на какие страдания обрекаешь. Но я согласен ждать и понимаю, что твоя просьба вызвана необходимостью. Эм, Лири, После того, как я отрекусь от рода Бар, они не смогут влиять на тебя. Пять лет – это долгий срок. Я не буду давить или требовать, но если ты захочешь, чтобы мы стали ближе немного раньше, то только скажи. Кейдан, я не хочу спешить. И как бы там ни сложилось, а Академию бросать не собираюсь. хе <coughs> тактично кашлянуло привидение. Извините, что прерываю, но Вейер Дистрелан уже в курсе, что адепт Бар очнулся. Он велел передать, что ждет его в кабинете. «Касси, с каких это пор ты на побегушках у Стрелама?» Не смогла удержаться от язвительного замечания. «С тех самых, когда он тебя дурную из серой долины вытащил», — огрызнулась Касси. «И этого?» — ткнула пальцем в Красноволосого. «Тоже!» — «Иди уже!» — прикрикнула Наберка. Слова духа подтвердил потеплевший камышек связи в ухе. Лер сухим тоном сообщил то, что уже передала Кассия. Демон желал видеть оборотня немедленно. «Я скоро!» Кейс греб меня в охапку и поцеловал. После поставил на место и помчался к ректору. «Ну?» — вопросительно уставилась на Кассия. «Чего ждём? «Ты что, хочешь, чтобы я проследила?» Притворно возмутилось привидение. «Да я никогда в жизни, и после нее тоже!» И не только проследила, не повелась на дешевые трюки, приглядываясь за ним и за Дейрой с Эльтером. Мне что, разорваться? Как я могу быть одновременно в четырех местах? Почему в четырех-то? А про то, что я именно твой дух-хранитель забыла? Хорошо, что ты об этом помнишь. Теперь за себя я сама смогу постоять. Ясно, пробурчала Касси. Могла бы и не говорить, я и так приглядываю. Они, кстати, скоро будут здесь. Кто? Ушастый и тихоня. Между прочим, Дэйс последней пары сбежала. А Эльд на отработку у Террордленда не пошел. Влети им. Касси. Ладно, поняла. Прикрою, сделаю, что смогу. Едва привидение растворилось в воздухе, как дверь распахнулась. Друзья лишь на мгновение застыли на пороге, а потом бросились ко мне. Дей, позабыв о единственном правиле, повисла у меня на шее. Эльтер лишь взял за руку, видимо, проверяя, настоящая я или привиделась. «Мы так за тебя волновались. Лири, как ты? Как Кейдан?» Ничуть не обидевшись, когда я демонстративно отстранилась, затараторила Дейра. «Это правда, что вы истинная пара? Вместе? До конца дней своих? Это так романтично! Не представляешь, как тут тебе все завидуют!» Про вас такие истории по академии ходят. Дэй, может, чайку? Да, поддержал Эльтер, свари-ка нам по-быстрому. Лили как раз сядет и все спокойненько нам расскажет. С чего бы? С того, что мы за тебя волновались и имеем право знать все из первых рук, а не собирать сплетни. Что у вас там происходит? И правду, пожалуйста. Полуэльф демонстративно положил на стол розовый камушек в замысловатой оправе. «Амулет правды. Моя курсовая работа. Как раз протестирую». «О, как все серьезно-то!» «Ребят, вы не находите, что есть вещи, которые никого не касаются? Личное, так сказать?» «Не-а!» — эльд предвкушающе сглотнул. «Теперь еще больше хочу знать, с чего вдруг красноволосый стал выжигать себя на полигоне, а ты бросилась спасать его, как саму себя». «Ладно», — поделиться и впрямь не мешало. «Только дайте клятву, что ни словом, ни делом, ни случайно, ни намеренно. Да за кого ты нас принимаешь?» — возмутился Ушастый. «Нет, Эльт». Дей как раз разлила чай по кружкам и поставила их перед нами. «Лири вправе требовать». После того, как друзья, отдав по капле крови, выполнили необходимые формальности, я им все рассказала. С самого начала. Сама не знала, почему решила быть откровенной, ведь даже Кейдану не доверила подробностей. «Да», — многозначительно изрек Эльтер и завис, осознавая сложившуюся ситуацию. «Бедная Лири», — чуть не расплакалась Дейра, — Кийдан, как вы все это пережили, не понимаю, но очень рада, что вам досталось счастье быть истинной парой. Боги подарили величайшую награду за все страдания и боль, что пережили. И ты всерьез собираешься убить Кира Пабарерка? Не поверил полуэльф. Это самоубийство. Будь ты хоть трижды берсерком. У тебя нет его опыта и возможностей. У меня есть магия. «Есть друзья и Кейдан, а еще Лер, то есть Лерайди Стрелам. Я должна попытаться». «Это самоубийство, но в одном ты права», — хмыкнул Эльд. Мы с Дэй удивленно посмотрели на ушастика. «Мы, твои друзья, не бросим в беде. Поможем, сделаем все, что в наших силах». «Поддерживаю», — Дэй кивнула. «Я с тобой». Улыбнувшись краешками губ, судорожно вздохнула. Ребята не понимали, во что ввязались, а я, рассчитывающая хотя бы на человеческое участие и добрый совет, не ожидала, что они изъявят желание помочь и тем самым рискнуть своими жизнями.